Это может показаться странным, но великая борьба, образцы которой вы можете почерпнуть из моих записок, очень часто остаётся невидимой для тех, кто в этой борьбе принимает непосредственное участие. Очень многое зависит от того, о чём мечтает человек в глубине своей души. Я всегда уделял самое пристальное внимание чёткому оформлению не только своих действий, но и своих мечтаний. «Между строк моих записок вы можете прочесть о моей борьбе со взглядами человечества на самое себя. это тяжкая битва на поле, где правят мотивы, коренящиеся в нашем непроницаемом прошлом, возникают из бессознательного и становятся событиями, с которыми нам приходится не только жить, но и бороться. Это чудовище с головой гидры, которая нападает на нас с невидимой нами стороны». Поэтому я молюсь о том, чтобы вы, когда вам удастся пройти мою часть Золотого Пути, не остались детьми и танцующими под музыку, которая не слышна вам самим. Похищенные записки Твёрдыми тяжёлыми шагами Наила поднималась по винтовой лестнице, ведущей в зал аудиенции Бога Императора на вершине Южной Башни Цитадели. Каждый раз, когда Наила пересекала юго-восточную арку башни, она видела лучи солнца, падавшие сквозь узкие окна и видимые во взвешенной в воздухе пыли. Наила знала, что в центральной стене башни за её спиной находится лифт, достаточно мощный, чтобы перемещать огромное тело бога, и который без сомнения мог бы поднять её невесомое в сравнении с такой тяжестью тела, Однако тот факт, что она была обязана подниматься пешком, не вызывал у женщины возмущения. Ветерок, дувший сквозь бойницы, доносил до Наилы кремнистый жаркий запах, обдуваемый знойными бурями пустыни. Низкое солнце освещало сложенную из грубого камня внутреннюю стену, и вкрапления из красного минерала вспыхивали в лучах солнца, как спички. Временами Наила бросала взгляд в узкие окна и видела дюны. Как ей хотелось остановиться и насладиться этим величественным зрелищем, но... «У тебя героическое терпение, Наила!» — сказал ей однажды Господь Лето. Воспоминание об этих словах согрело душу женщины. Лето следил за продвижением Наилы с помощью хитроумного иксианского приспособления, которое формировало перед глазами Императора трёхмерное голографическое изображение женщины в три четверти натуральной величины. «Как точны её движения!» – подумал он. «Эта точность проистекает из её одухотворённой страстью простоты». Наила была одета в синий мундир говорящих рыб с капюшоном, но без ястреба на груди. Миновав пост охраны, она сбросила лицевую маску, в которой была обязана явиться на аудиенцию. Её массивное мускулистое тело было таким же, как и тела её товарок, но лицо было совершенно необыкновенным. Оно было практически квадратным. Это впечатление усиливал большой рот, который, казалось, окружал щёки. Рот казался ещё больше от глубоких складок, которые залегали у углов рта. Глаза светло-зелёные, коротко подстриженные волосы напоминали старую слоновую кость. Лоб гармонировал с лицом, он был широким и совершенно плоским. Светлые брови казались незаметными из-за яркости глаз. Плоский прямой нос заканчивался практически у линии тонких губ. Когда Наила говорила, её челюсти двигались, как у примитивного животного. О её силе среди говорящих рыб ходили легенды. Лето видела однажды, как она без всяких видимых усилий подняла одной рукой мужчину весом 100 килограммов. Наила прибыла на Аракис без ведома манео хотя Мажордом, конечно, знал, что Лето использует говорящих рыб в качестве своих тайных агентов. Лето отвернулся от движущегося голографического изображения и посмотрел в широкое окно, бросив взгляд на пустыню, раскинувшуюся к югу от цитадели. Перед его глазами заплясали цвета скал – коричневый, золотой, янтарный. Далёкая скала, имевшая очертания белой цапли, обрела в лучах заходящего солнца фантастический розовый ореол. Белые цапли не водились на Аракисе – И существовали только в памяти Лето. Стоило ему представить себе этот белый камень, как казалось, что перед глазами пролетает грациозная большая птица. Подъём по лестнице должен был утомить даже Наилу. Поэтому Лето знал это по опыту. Женщина остановится отдохнуть, причём остановится точно на две ступени ниже отметки в три четверти. Это было проявлением пунктуальности Наилы, черты из-за которой её и взяли в Сарьир, из далёкого Сабрэкского гарнизона. На расстоянии нескольких размахов крыльев от окна пролетел дюнный ястреб. Внимание лето привлекли также тени у подножия цитадели, там обитали какие-то мелкие зверьки. Ястреб пролетел на фоне облаков. Это зрелище было удивительным для души старого Фримена, каким было лето. Облака на Арракесе, дожди и открытые водоёмы. Лето прислушался к своему внутреннему голосу. Осталась последняя пустыня, мой Сарьир. Превращение Дюны в зелёный Арракес с первого дня моего правления проводилось в жизни беспощадной железной рукой. Влияние географии на историю осталось совершенно незамеченным. Подумало ли это? Люди чаще задумываются о влиянии истории на географию. Кому принадлежат русла этих рек, зеленые долины, этот полуостров, эта планета? Никому из нас. Наила снова двинулась по лестнице, взгляд её был устремлён на ступени, которые ей предстояло преодолеть. Лето снова стал наблюдать за ней. «Во многих отношениях она самый полезный помощник из всех, кто у меня когда-либо был. Я её бог. Она поклоняется мне без всяких вопросов и рассуждений. Даже когда я шутки ради подвергаю испытанию её веру, она и воспринимает это как простое испытание». Она знает, что способна выдержать любое испытание. Когда он послал её в среду заговорщиков и велел подчиняться Сионе, Наила не стала задавать вопросов. Если Наила в чём-то сомневалась, даже в тех случаях, когда она была способна выразить свои сомнения словами, её мыслей вполне хватало на восстановление веры. Или это было раньше, а теперь... Последнее послание Наилы говорило о том, что требуется личная аудиенция у божества, чтобы восстановить внутреннюю силу Наилы. Лето припомнил первый разговор с ней, с женщиной, которая трепетала от желания угодить. «Даже если Сиона пошлёт тебя убить меня, ты обязана подчиниться. Она ни в коем случае не должна знать, что ты служишь мне». «Никто не может убить вас, господин!» Но ты должна повиноваться Сионе. Конечно, господин, ведь это ваш приказ. Ты должна повиноваться ей во всём. Я сделаю это, господин. Это просто ещё одно испытание. Наила не обсуждает их и воспринимает как укусы мухи. Её господь требует. Наила подчиняется. Я не должен допустить, чтобы эти отношения каким-то образом изменились. «Старые времена из неё получился бы превосходный шадуц!» Подумал Лето. Именно по этой причине он в своё время дал ей отравленный фриманский нож. Один из немногих настоящих ножей, сохранившихся со времён Сиет-Читабр. Этот нож принадлежал когда-то одной из жён Стилгара. Теперь Наила носила его под плащом больше в качестве талисмана, нежели в качестве оружия. Лето дал ей нож, выполнив при этом особый ритуал, который пробудил в его памяти эмоции, которые, как он сам считал, были навсегда похоронены в её глубинах. «Это зуб Шейхулуда!» Он протянул ей клинок своими руками, обтянутыми серебристой чешуёй. «Прими его, и ты станешь частью одновременно прошлого и будущего, а сквернишь его, и твоё прошлое не даст тебе перейти в будущее!» Наила приняла нож, потом ножны. «Рассеки палец до крови!» – приказал Лето. Наила повиновалась. «Вложи клинок в ножны! Если обнажишь его, то кровь должна пролиться!» Наила снова безмолвно повиновалась. Глядя на приближающееся трёхмерное изображение Наилы, Лето почувствовал, как его воспоминания о старинной церемонии окрашиваются в грустные тона. Старый Фриман мёртв. А без него весь ритуал, да и сам нож, превращается в бесполезную игрушку. Польза сохранится только до тех пор, пока жива Наила. Я отбросил часть своего прошлого. Очень печально, что Шадут прошлого выродился в говорящих рыб настоящего, а древний нож используется только для того, чтобы крепче привязать слугу к хозяину. это знал, что многие считают говорящих рыб жрицами. На это он отвечал Бен «Он создаёт новую религию!» — утверждал Орден. «Чушь! Я не создал религию! Я сам религия!» Наила вошла в зал и остановилась в трёх шагах от повозки. Взгляд, как и положено, опущен долу. «Женщина, подними глаза!» произнёс Лето, всё ещё охваченный своими воспоминаниями. Наила повиновалась. «Я создал священную непристойность», — сказал он. «Религия, центром которой являюсь я сам, отвратительно мне самому». «Да, господин». В зелёных глазах Наила не было намёка на вопрос, не было размышлений, не было даже желания что-то ответить. Если я пошлю её собирать с неба звёзды, она пойдёт и попытается это сделать. Она думает, что я снова её испытываю. Мне кажется, что она в конце концов может меня разозлить своей покорностью. «Эта проклятая религия должна закончиться вместе со мной!» — крикнул Лето. «Почему я должен навязывать религию моему народу? Религии разрушаются изнутри». Так же, как и империи и личности, всё происходит одинаково. Да, господин. Религии порождают таких фанатиков и радикалов, как ты. Благодарю вас, господин. Какое-то подобие ярости быстро промелькнуло в глубинах его памяти. Ничто не могло оставить след в вере Наилы. «То при всё доложил мне через Монео», — сказала Лето. «Теперь расскажи мне о Топре». «Топре-червь». «Не так ли вы называете и меня, когда собираетесь на свои мятежные сходки?» «Я во всём повинуюсь моему господину». «Туше! Стало быть, топри не подлежит обработке?» Спросил Лето. Все она правильно его оценила. Он не уклюж Он говорит вещи, которые повторяют другие, и его рука сразу становится видна в каждом деле». буквально спустя секунду после того как Кабат начал говорить, все она поняла, что то при шпик. С этими согласны все, даже Манео, подумал Лето, то при плохой агент. Это единодушие доставило Лето удовольствие. Эти мелкие махинации слегка замутили воду, которую он сам считал совершенно прозрачной. Однако действующие лица пока неплохо справлялись со сценарием. Не подозревает ли Сиона тебя? Я не отличаюсь неуклюжестью. Знаешь ли ты, зачем я тебя позвал? Чтобы испытать мою веру? Ах, Наила, как мало знаешь ты об испытаниях. Я хочу, чтобы ты сказала, как ты оцениваешь Сиону. Я хочу увидеть её на твоём лице, увидеть в твоих движениях и услышать её в твоём голосе. Сказала Лето? Готова ли она? Она нужна говорящим рыбам, господин. Зачем вы подвергаете её такому риску? Форсировать события — это самый верный путь, потерять то, что я больше всего ценю в Сионе, — ответил Лето. Она должна прийти ко мне с нерастраченными силами. Наила опустила глаза. Как будет угодно моему господину? Лето понял смысл этого ответа. Наила всегда реагировала так на вещи, смысл которых был ей непонятен. «Переживёт ли она испытание Наила?» «Судя по описанию испытания...» Наила подняла голову, посмотрела в глаза Лето и пожала плечами. «Я не знаю, господин. Конечно, она сильна, она единственная, кто сумел уйти от волков, но ею управляет ненависть». «Это естественно», — возразил Лето. «Скажи мне, Наила, что она собирается делать с вещами, украденными у меня?» «Разве Топри не сказал вам, что она сделала с книгами, в которых содержатся ваши священные слова?» «Как она умеет выделять голосом заглавные буквы в словах?» «Подумала Лето, прежде чем заговорить?» «Да-да, иксианцы получили свою копию, а скоро гильдия и община сестер засядут за тяжкую работу по расшифровке моих записей». «Что это за книги, господин?» «Это моё обращение к моему народу. Я хочу, чтобы их прочитали. Я хочу знать, что сказала Сиону о карте цитадели, которую она тоже взяла». Она говорит, что под фундаментом цитадели расположено огромное хранилище Меланджи, господин, и что по карте можно понять, где оно находится. По карте она этого не поймёт. Собирается ли она прокладывать подземный ход под цитаделью?» Она хочет добыть у иксианцев необходимые для этого инструменты. Она их не получит. Действительно ли там находится пряность, господин? Да. О том, как охраняются эти сокровища, ходят легенды. Говорят, что рассыплется весь Арракис, если кто-нибудь попытается проникнуть на этот склад. Это правда? Да, такая попытка сотрясёт всю Империю. Не уцеляют ни гильдия, ни община сестёр, ни Икс, ни Тлейлаксу, ни даже говорящие рыбы. По телу Наила пробежала невольная дрожь. Я не позволю Сионе добраться до запасов Меланжи. Наила, я же приказал тебе во всём повиноваться, Сионе. Вот как ты верно мне служишь. Она застыла перед ним, полная страха перед его гневом. Никогда ещё не была она так близко от того, чтобы потерять веру. То был кризис, который он намеренно создал, зная, чем всё закончится. Наконец, Наила медленно пришла в себя и успокоилась. Он видел её мысли так же ясно, как если бы они были высказаны вслух. «Последнее испытание!» «Ты вернёшься к Сионе и будешь защищать её жизнь ценою своей», — сказала ли это. Это задание, которое я дал тебе, а ты согласилась его принять. И именно поэтому я выбрал тебя. Вот почему только ты носишь отравленный фриманский нож Стилгера. Наила пощупала правой рукой спрятанный под накидкой нож. Как это верно, подумала Лето, что оружие способно сделать поведение человека вполне предсказуемым. Он зачарованно посмотрел на напряженное тело Наилы. В глазах её не было ничего, кроме обожания. «Конечный результат риторического деспотизма! Скоро я начну его презирать!» «Иди!» — рявкнул он. Наила сделала поворот кругом и покинула священное присутствие. «Стоило ли оно того?» — подумала Лета. Однако Наила сказала ему то, что он хотел знать. Она восстановила и обновила свою веру и открыла ему то, что скрывалось под туманным образом Сионы. Инстинктам Наилы можно верить. «Сиона достигла того взрывоопасного момента, который был мне так нужен».